А вот потом можно будет и чайку попить. Что это было? Это был процесс. Я был совсем крошечным, процесс уже шел. Мне стало десять лет, процесс продолжался. По-прежнему бабушка ездила в Великие Луки к Косицкому. По-прежнему от времени до времени либо у нас появлялся... Элегантный Осокин или кто-либо из старших ездил к нему не то на Московскую, не то на Ивановскую. Дело переходило из окружного суда в судебную палату. Возвращалось обратно куда-то вниз, не знаю, в губернские или уездные суды. Я уже кое-что понимал. Мне уже стало известно, что дедушку кто-то не хочет признать сумасшедшим. Но что экспертиза? Во главе с профессором Бехтеревым признал его больным и что теперь все будет хорошо. Однако ничего хорошего не происходит, и процесс продолжается. А к профессору Бехтереву у меня большого почтения нет. В академическом саду вместе с нами гуляет его дочка или внучка, и няня у нее чухонка, и наша няня относится к ним свысока. «Ах ты, матушки, говорит она, — это ж надо к ребенку, у няньки чухонку взять. Ну что у нее за разговор? Та-та-та, ла-ла-ла-ла-ла-ла». А понять ничего невозможно. «Вот по-нашему сказано свинья, так на нее посмотришь и видно, свинья и есть, уж собакой не назовешь, а у них...» «Да, экспертиза была. И дед мой признан невменяемым». Но противная сторона спорила заключение экспертов, и все завертелось изнова. Мне теперь представляется, что если бы мои родители знали, что в Щукине на чердаке лежит под грудами бумаг та дедушкина приходно-расходная книга, и раздобыв ее, предъявили бы суду в качестве вещественного доказательства, вопрос был бы разрешен мгновенно. А впрочем, вполне возможно, что я ошибаюсь. Процесс длился, и остановить его было уже немыслимо, и он вносил в нашу жизнь немало неприятностей. Отец и, я полагаю, дядя Миша Тимофеев вошли в крупные долги. От времени до времени у нас появлялись кредиторы за процентами. Какая-нибудь Лидия Никоноровна Заумова со своим развощеким сыном-студенчиком Митей, и бабушка ходила, держа с пальцами за виски мигрень. Папа нервничал и ворчал, что за такие деньги он мог бы давным-давно приобрести великолепную виллу на южном берегу Крыма или возле Сочи, и там были удельные земли. Мама рвала и метала. Но деньги аккуратнейшим образом выплачивались. «Я не Александр Николаевич Елагин, не дворянин. Александр Николаевич чем больше должен, тем блаженнее себя чувствует. Я так не могу». Я разночинец. И вот, наконец, наступил вожделенный день, когда папа радостно сообщил маме, что все кончено. Последние сотни рублей выплачено, и Щукина очищена хоть от этих долгов. Щукина-то очистилась, но процесс не закончился. И что всего любопытнее, так это то, что папе удалось выплатить последние взносы в погашение долга к Рождеству, 1916 года, за два месяца до февральской революции, наше Щукина стало вроде бы как бы наполовину нашим. А процесс? Процесс по-прежнему шел, и никому не было ясно, какая же судебная инстанция сможет, наконец, распутать этот от года к году причудливей затягивающийся Гордиев узел. Для людей иного склада, чем мои родители, случившиеся, могло обернуться трагедией. Многие, терявшие значительно меньше, чем они, в семнадцатом году впадали либо в полное отчаяние, либо в неистовую ярость. Папа отнесся к происшедшему с ним иронически. Много позже я задал ему вопрос, очень ли на него подействовал такой репримант неожиданный со стороны истории отдать долги за два месяца до революции. Ну как, глуп конечно, получилось. Но, с одной стороны, все это ваше щукино стоило в 10 раз меньше, чем мое положение. И чин, и пенсии, и эмеритура. Это все было страшно чиновникам. А ведь я был, слава богу, не чиновник, а инженер. Я не сомневался, что найду себе работу в новой стране. А потом... Ведь сказать по правде, пока дело тянулось, деньги-то в цене все падали, падали, падали. Тысячи рублей в 1902 м когда я их брал в долг, это было очень много. Тысячи в 1916-м, нет, это уже была совсем не та тысяча. Так что же особенно нагревать? Впрочем, не только в глазах одного папы, но и в наших глазах все обернулось так, что мы и думать забыли не только о несвоевременной расплате с кредиторами, но даже страшно сказать и о самом процессе. Нам, мы и правда не рассуждали об этом, нам могло бы, да и должно было бы показаться, что он... Ну, потух сам собой, как гаснет лесной пожар в тот миг, когда на него обрушивается гроза и буря с ливнем и дождем. Но это было бы с нашей стороны наивностью. Как оказалось, такие процессы, как это ни странно, обладают способностью переходить даже из эпохи в эпоху.